Но были минуты, когда я и в этом начинал сомневаться. Даже, признаюсь вам, начинал побаиваться сельской доли. Поотвык от работы. И только здесь, на родине, окончательно укрепился в одной вере. Труд и приращение крестьянского богатства. А служить этой вере меня опять же научили женщины. Вот такие, наверное, как Любава. Если Бог захочет вывести людей на путь истины, Он непременно укажет им на русскую крестьянку. В тяжкий час это наша крепость, наше спасение и просветление. Извините, Николай Николаевич, заговорил я вас совсем. Вы вчера высказались, а меня вот сегодня прорвало. Но это на пользу. Лучше будем знать друг друга. А теперь о д е л и О деле-то о д е л и да не в раз. Да прямо как лихой кавалерист налетел сегодня на меня и скрошил в куски и одели. Не в раз. Дело-то, Григорьич, все в том, что женский вопрос, о котором у нас опять возник разговор, в современном обществе самый жгучий, самый запутанный и самый проклятый. А если говорить на простом языке, то мы заездили нашу русскую бабу. И ты, я вижу, не признаешь никаких поисков для женского счастья. Вот тебе, баба-коса, грабли, лопата, и давай, труби всю жизнь. Тут и счастье твое, а вось откопаешь его, мало-помалу, Бог даст. Сколотишь копейку, и уж тогда можешь считать, что у тебя все есть. Так ли я тебя понял? Настойчивый и охраненный труд на доброй воле еще никому не повредил. Это раз. И второе. Копейку я не осуждаю, потому что сытую, здоровую и обеспеченную семью мечтает иметь каждая женщина. Каждая. Григорьич, давай говорить прямо по-мужски. Идет? Так вот, сказ мой будет весьма прост и краток, как всякая истина. Заветная и самая счастливая мечта любой бабы – Нарожать много ребятишек и хорошо их воспитать. ч е о тут философствовать? Спроси хоть ту же Любаву, и она скажет. Хочу хорошего мужа, не пьяницы, чтобы, я от него крепких ребятишек. Но это всего лишь первый и самый легкий шаг. А вот второй будет потрудней. Воспитать и выучить ребятенка. Под силу это скажу тебе только матери. и матери самой хорошо воспитаны н и образованы. А то, что ты увидел в глазах и ухватках своих сибирячек цепку и силу и бодрость, совсем не значит, что они стоят на пороге истины. Не скажу, Николай Николаевич, что много, но я видел таких воспитанных и образованных. Меня привлекла к ним их неограниченная щедрость сулит счастье людям. Но потом я увидел, что они не могут дать его не только людям, но даже себе, потому что не знают, в чем оно состоит. Они напоминают мне церковников, только более наглых. Поп, скажем, обещает своим прихожанам рай на том свете. И пойди докажи, есть он там этот рай или вовсе нет. у Тут спорить невозможно. А вот то, что рая на этом свете нет и не будет, это ясно даже малому ребенку. И сулить людям прижизненный рай, нагло обманывать их. Те и другие живут ложью, те и другие борются между собой за место на шее трудового л ю д а Те и другие зовут ненавидеть богатство, потому что неимущего легче угнетать, легче в конечном итоге куском хлеба заманить в вечное рабство. Ведь работник, ничего не имеющий в запасе, лишенной собственности, не умеет ценить себя, плохо знает дело и не прилежен к труду. Глава 5 Они подходили к длинному приземистому строению, заваленному навозом и сугробами снега. Навстречу я д о в и т а несло свинарником. Ближе справа от дороги стояла караулка, тоже вся обметанная снегом. Над пологой к р ы ш и й ее вяло дымилась железная труба. Окошко, выходившее на дорогу, было до половины занавешено синей тряпицей, и сверху ее, кто-то за грязным стеклом нельзя было разглядеть, торопливо выглянул на улицу. И тут же из караулки выскочил мужик в расстегнутой шубейке без шапки и стал большими красными руками ловить поросенка, который вился и визжал, утопая в снегу.